«Удивительный документ, не правда ли?» – пишет Мартен. «Действительно, что мог знать господин Бёньо о желании народа через 48 часов после смерти Жозефины? Ведь в те времена не было ни радио, ни телевидения. Почему он сам уже 31 мая заговорил именно об отравлении?» Получается, что Бёньо поспешил ответить на вопрос, который еще даже не был задан. Далее Альбер Мартен пишет, «Бурбоны имели отношение к смерти императрицы Жозефины. Без всякого сомнения, мы имеем дело со случаем отравления, достаточно распространенным в ту эпоху. Жертву лишали сил, давая ей яд. Когда же ее общее состояние становилось достаточно ослабленным, наносили решающий удар». В первый раз этот удар был нанесен Жозефине 25 мая. У императрицы появилось жжение в горле, что является одним из симптомов отравления мышьяком. Но, будучи крепкой от природы, Жозефина, пусть и ослабленная, выдержала это. Напротив, после 26 мая ее организм взял верх, и она даже предлагала герцогине Добронтесу гулять вместе с английским послом 28 числа. Тогда, 28 мая, ей был нанесен новый удар, на этот раз оказавшийся успешным. Преступление осуществлялось 19 дней. Похоже, утверждает Мартен, что доктор Оро заподозрил неладное, прописав Жозефине рвотное лекарство – Совершенно не соответствовавшее им же поставленному простудному диагнозу Но было уже поздно, а трава уже распространилась по всему организму Относительно версии про отравленный букет цветов от Толерана Мартен пишет Смертоносные свойства некоторых растений были известны издавна Нюхать некоторые из них было рискованно Преступные руки насыпали иногда щепотки токсичного порошка в уши, на одежду и даже на букеты цветов. Потом пришло время химических ядов. Мышьяк стал главным из них. Его главным преимуществом стало то, что у него не было ни запаха, ни вкуса. Разумное дозирование позволяло сделать смерть молниеносной и очень похожей на смерть от апоплексии. Но чаще жертве давали чрезвычайно малые дозы в течение длительного времени, таким образом, чтобы окружение, наблюдавшее за болезнью, не могло заподозрить его истинную причину. Смерть наступала неотвратимо, а диагностировали легочную инфекцию. В действительности же зараженным оказывался весь организм. Многие врачи оказывались одураченными этими двумя методами. Не делая никаких выводов, но и принимая во внимание вышесказанное, отметим, что столь опасный для власти бурбонов сын Жозефины, принц Евгений Бугарне, умер в 1824 году от апоплексического удара. А ведь ему было всего 42 года. Точно так же умер в Вене от болезни легких, и сын самого Наполеона и Марии Луизы, которому едва исполнился 21 год. Да и несчастный доктор Беклар, производивший вскрытие тела Жозефины, неожиданно умер 16 марта 1825 года в возрасте всего 39 лет. Истинных причин всех этих смертей, столь выгодных Бурбоном, мы, похоже, никогда не узнаем. В завершении нашего рассказа приведем лишь одно высказывание, принадлежащее господину де Толейрану. Монарх никогда не бывает жестоким без надобности. Правительства совершают ошибки, но не преступления. Преступник становится опасным только тогда, когда он помилован. Только мертвые ничего не рассказывают и никогда Не возвращаются Что касается угрызений совести То это не более чем Конечное несварение желудка дураков Заметим также, что ровно через два дня После похорон Жозефины Никогда не слывший дураком И никогда не имевший проблем с желудком Толеран Был награжден Людовиком XVIII пожизненным званием пэра Франции и титулом принца де Толерана. Как говорится, комментарии излишни.